Глупо, конечно, но я всерьез задумался. А действительно, могла ли та поездка или привезённая статуэтка как-то сказаться на происходящее в редакции неразберихи? И мне страсть как захотелось увидеть упомянутого в подслушанном разговоре урод со своими глазами. Я начал прокручивать в голове события этого месяца. Незадолго до корпоратива Кла разгорала от желания самостоятельно написать статью и сделать фоторепортаж для нашей газеты. Прожужжала главреду все уши, и он дал добро при условии, что она найдет цепляющую историю. Она нашла! Больница, закрывшаяся три года назад при каких-то мутных обстоятельствах, вроде бы эпидемия, покосившая пачками и пациентов, и персонал, затем затянувшийся карантин, отсутствие желающих трудоустроиться и все такое. Новые власти города уже дважды затевали ремонт, но каждый раз членами ремонтной бригады происходили несчастные случаи. Я видел фотки. Запылившиеся белые простыни валялись огромными комками вокруг старых коек, капельницы с потевневшими следами, когда-то спускавшихся по трубкам лекарств. Шприцы и пугающих форм инструменты в металлических лотках неизвестного среднестатистическому человеку предназначения. Стоит отдать ей должное, получилась достойная страшилка для подростков. Фотограф, работавший с ней, уволился первым. Но это никого не смутило, он проработал в газете совсем недолго, даже его имени уже не помню. Потом был корпоратив, а потом редакция постепенно вымерла процентов на 70. Есть связь? Или потом все-таки не значит из-за... Поток моих мыслей прервал телефонный звонок, и траурный голос Леонор сообщил, что Лукас сломал ногу. Забрался на стремянку, чтобы заменить лампочку, и неудачно упал. В ближайшее время он будет работать из дома. Закончив внутренне негодовать по поводу того, что мой друг не удосужился сообщить даже эту новость самостоятельно, а значит бесповоротно превратился в подкаблучника и добровольно вручил жене роль мамочки в придачу к плетке и прянику, я весь покрылся липким холодным потом от осознания. Сегодня ночью, во сне Клары, косматый волк-переросток трепал ногу Лукаса, и вот... «Интересно, а первое ли это совпадение?» Я забеспокоился не на шутку. На обеденном перерыве я подсел за столик Клары, пожелал приятного аппетита и... Отчаявшись придумать ненавязчивую подводку, спросил напрямик. «Клара, могли бы вы мне дать хотя бы одним глазком взглянуть на это?» Она чуть не подавилась картошкой. Ш «Что это?» «Ну, то, о чем мы говорили тогда на корпоративе». «Феликс, вы же обещали!» Оскорбленно воскликнула она, открыла рот, свесив пухлую нижнюю губу, и с вызовом вылупила глаза. «Что за наглое выражение лица? Нынешних детишек совсем не учат общаться». Я положил ей руку на предплечье и попросил еще раз, вкратчиво и осторожно. «Хотя бы скажите мне, она находится где-то здесь, в офисе? Это очень важно». Клара только хмыкнула, поджав левый уголок губ, высвободила руку из-под моей ладони, одернула жакет, а потом горделиво встала и просто ушла, оставив обед несъеденным даже наполовину. Совершенно никакого воспитания». До конца дня она не проронила ни слова в мою сторону, и взглядов тоже старалась избегать. А странные события набирали все более ужасающие обороты. Вечером мы узнали, что Ингрид умерла во сне. Просто задохнулась. Отек легких. А ведь врачи до последнего твердили, что все это субъективные ощущения и даже рекомендовали подключить к лечению антидепрессанты. Через пару часов Клара засобиралась домой, быстро выхватив из ящика небольшой предмет и закинув сумочку. Так вот, где она ее прячет. Когда я провожал ее взглядом, заметил, что еще недавно свежее румяное девичье лицо стало бледным, с землистым оттенком, как ржаная мука, а на впалых щеках появились нездоровые высыпания. Тоже ведь место себе не находит. И откуда тогда такое упрямство по поводу статуэтки? Я проворочился полночи без сна, прежде чем у меня под подушкой настойчиво завибрировал телефон, а на дисплее высветилась надпись «Главред». «Чем обязан?» «Ну что вы там, все с ума посходили? Феликс, я понимаю, что новости не из приятных, но кто-то ведь должен работу работать и в таких условиях. Я всегда считал тебя самым адекватным сотрудником, потому и поставил ответственным. Но это уже переходит все границы». Он надрывался прямо мне в ухо, минуя динамик. Даже захотелось засунуть мизинец в ушной проход, чтобы проверить, не умудрился ли он туда наплевать. Я чуть язык себе не откусил, пытаясь выбрать одно из пришедших первыми на ум слов и каждый раз осекаясь, потому что никакое не показалось достаточно приличным для разговора с начальником. А вообще-то какого хрена? Разве не я тот, кто усердно вытягивает редакцию из бездонной нескончаемой жопы весь этот месяц? А еще возится с детками, контролирует слаженность рабочего процесса коллег и скрупулезно вычитывает порождение зажравшихся бездарных журналистов без схватки и чутья, нанятых тобой же по блату, вылизывая их отходы до состояния бриллианта. «Это я, твою мать! Я сижу у экрана до полуночи и оберегаю тебя от сердечного приступа с завидной постоянностью, отлавливая, депортируя ошибки, опечатки, тавтологии, нелепые метафоры и прочую нечисть, расплодившуюся на наших священных страницах стараниями твоих рукожопов». Ничего из этого я не сказал. Как можно было заменить заказное интервью с топовым блогером на этот детский лепет? Вот передо мной одобренная статья. «Как я открыла сеть собственных отелье и из обычной швеи превратилась в миллионера?» «А что в номере?» Нам, между прочим, за это платят приличные деньги. Ты как собираешься возмещать убытки? Из своего кармана, надеюсь? С заказчиком тоже сам все разрулишь? Швия миллионер Вот что должно быть на третьей странице, а не самодельная фигурка Мары с надписью «Загадочная статуэтка из заброшенной больницы снова насылает смертельное проклятие». Да, я сам позволил практикантке один раз позабавиться, но это же не значит, что нужно заменять серьезный коммерческий материал всяким бредом для скучающих домохозяек. Или зарплата тебе больше не нужна? Мара? Какая еще Мара? Вот видишь, даже этого не знаешь. Хоть бы фольклор как следует изучил перед тем, как вставлять в выпуск несогласованную, незрелую, непроработанную хрень. Мара — демон, насылающий кошмары. Поинтересуйся мифологией на досуге. Все понял, исправлю завтра же. Первым же делом, с утра, выпуск уже выходит послезавтра. И чтобы я там не видел никаких Мар, гномов и фей крестных. Совсем уже кукушкой поехали. Выковыривая песок из глаз, я прошерстил пять первых попавшихся сайтов и выяснил, что Мара – это злой дух из европейской мифологии, который сидит по ночам на груди у своей жертвы и насылает дурные сновидения. Под весом демона несчастно ощущает удушье и тревогу, а просыпается измотанным и неотдохнувшим. Так демон может довести свою жертву до смерти во сне, если ему удастся ее запугать или навлечь смертельную болезнь. Также там было что-то про боязнь чеснока. Очевидно, у составителей легенд не очень-то богатая фантазия. В мифах других народов тоже упоминалось существо с таким именем. Хотя образы его разнились, начиная от прекрасной девы и длинноволосой старой ведьмы, заканчивая демоническим созданием, практически ничем внешне не напоминавшим человека. Еще интереснее оказалось обнаружить, что в большинстве языков имеются родственные слова, относящиеся к пугающим сновидениям. Немецкий «Nachtmar», английский «Nightmar», французский кошмар, русский «Кошмар», норвежский «Marritz», датский «Marritz». В общем, статья могла бы и вправду получиться интересной, если бы я ее действительно писал.